Глава 12. Всем этим событиям предшествовала очередная тайная встреча рожесценского с Гинце. Ещё 12 сентября, как раз на пике штабного аврала вызванного вторжением японцев в Бротоннов залив, прибыл посыльный с запиской. В ней сообщалось, что германский посланник настаивать на срочной и строго конфиденциальной встрече с наместником. Причем в записке фигурировала одна из условных фраз, обозначавшая чрезвычайную важность и экстренность. Чертыхнувшись про себя, Зиновий Петрович отправился на рандеву. Адмирал Гинц сразу без предисловий сообщил, что сегодня утром ему стало известно о предварительной дате прихода специального транспорта с боеприпасами вышедшего из Киля месяц назад. Это судно в строжайшей тайне обогнуло африканский континент, пересекло Индийский океан и в данный момент поднимается западной частью Тихого океана к Курильским островам. Не позже 16-20 сентября оно подойдет к Курилам. В этой связи требуется немедленно принять решение о том, Каким проливом лучше пройти в Охотское море? Но было бы гораздо лучше, если бы удалось организовать встречу силами флота. Также Гинци передал его позывной и ведомость имеющегося на борту груза, сообщив, что транспорт сам выйдет на связь по радио, когда передовые пункты базирования или русские корабли окажутся в зоне досягаемости его станции. Но нужно сообщить ему, где и кого вызывать». Поблагодарив немца за хорошие новости, Зиновий Петрович отправился обратно, по дороге ознакомившись с перечнем грузов. Из боеприпасов там фигурировали стальные фугасные бомбы и пороховые заряды для 305, 254 и 203-мм пушек, а также шестидюймовые дюймовые стальные гранаты в большом количестве. Кроме того, Детали, необходимые для капитального ремонта, гидравлических и электрических приводов, башенных механизмов броненосцев и прочие остро необходимые железа, изготовить которого его в Владивостоке было невозможно. Общая масса всех грузов не превышала 900 тонн, из чего следовало вывод, что предстоит встретить небольшой грузопассажирский пароход-прорыватель. В принципе, ничего сверхъестественного, вот только японцы не ко времени активизировались. Надав распоряжение, необходимое в связи с новой водной, Рожественский не контролировал этот вопрос постоянно. Подготовка к встрече прорывателя, безусловно, являлась делом архиважным. Но, учитывая общую напряженность ситуации в тот момент, она шла параллельно с остальными мероприятиями, и ни в коем случае не в ущерб им. Вечером 16 сентября пришло радио от небогатого об успешном штурме Хакодаты, но связь была неустойчива и вскоре прервалась. К тому времени наконец начали поступать более-менее регулярные сведения о ситуации в роутоном заливе, позволявшие планировать ответные шаги. Через корейцев уже знали, что японцы заняли Хамхын, и пытаются продвинуться вдоль дорог в направлении порта Лазарева и Гензана, но пока не могут преодолеть сопротивление наших частей, занявших оборону по южному берегу реки усиление Кумуя. Относительно успешно им удается атаковать только вдоль побережья, где войскам оказывают огневую поддержку канонерки и истребители. С транспортов, стоящих под берегом, Постоянно перевозят шрюбками войска и снабжение. От Ивана, кроме давления на порчу Исакова, они начали наступать еще и на Сон-Джин, атакуя одновременно через перевалы и вдоль побережья. Весь их флот держится недалеко от Ивана, охраняя стоянку пароходов, на которую постоянно приходят новые суда. Как сообщили немцы, пунктами отправки является «Фузан», и начавший оживать Нагасаки. Создавалось впечатление, что идет накопление сил для развития наступления. Учитывая специфику ведения боевых действий в Северо-Восточной Корее, с которой японцы хорошо знакомы, это вполне может вылиться в новый десант уже ближе к Владивостоку. Исходя из того, что весь боеспособный японский флот все так же держится у корейских берегов, И это казалось вполне возможным. Целью может стать залив Пассьет. Не имея достаточных сил, а самое главное времени, чтобы резко переломить ситуацию, действуя непосредственно в Корее, было принято довольно оригинальное решение. Предлагалось, вместо постепенного ввода в грозившую затянуться позиционную борьбу на берегах залива Броутона, дополнительных армейских контингентов продолжать сдерживать японцев имевшимися силами корейского отряда. А пассиетским отрядам, оказавшимся теперь почти сплошь из только что призванных резервистов, попытаться усилить противодесантную оборону. Параллельно развернуть строительство дополнительной линии полевых укреплений на западном фланге главной Владивостокской минно-артиллерийской позиции по внешнему периметру заграждений. Это заметно сокращало общую протяженность укреплений вокруг Владивостокской крепости, позволяя при необходимости быстро отвести за нее откровенно слабые передовые противодесантные гарнизоны и повысить ее насыщенность войсками и огневыми средствами из резервов. Но главное, помимо пассивной обороны в Корее и Приморье, Предполагалось одновременно резко усилить нажим на Хоккайдо. По расчетам стратегов, это должно было вынудить японцев принять срочные меры по защите территории самой метрополии. К тому же это требовало гораздо меньших затрат ресурсов, но могло дать положительный результат с тактической и стратегической точек зрения уже в ближайшее время». Было решено немедленно перебросить в Хакадате войска, назначенные ранее для усиления обороны бухты Владимира, залива Ольги, императорской гавани и Декастри. Их только что отправили из Владивостока обратным рейсом на разгрузившемся угольном конвое под эскортом двух новых вспомогательных крейсеров «Амур» и «Сингари». Конвои приказали объединиться в заливе Ольги с пароходами, уже пришедшими туда из Николаевска на Амуре, с артиллерией, продовольствием и резервными батальонами на борту, забрать из бухты Владимира дежурное судно, имевшее запас боевого угля, и максимально быстро идти к Небогатову. Боевой приказ с новыми инструкциями отправили свинцам, догнавшим караван уже к ночи, а все необходимые распоряжения гарнизоном, залива Ольги и Бухты Владимира, телеграфом. К всеобщему удивлению, столь шаткая схема, сверстанная по ходу дела, сработала. До полудня 17 сентября, кроме повторного рапорта из Тугару об успешном штурме Хакадаты, новостей не поступало. Но утро оказалось напряженным. Одна передача приказа Небогатову На отхода из Сугару вылилось в целый всплеск радиообмена с использованием самых последних методик шифров в шифре. А сразу после девяти часов снова состоялась встреча Гинца и Рожесценского, формальным поводом для которой послужили претензии фирмы Шихау по поводу задержек с доставкой частей миноносцев типа инженера-механик Зверев которые должны были собираться во Владивостоке. То немногое, что успели отправить из Петербурга, безнадежно застряло в Иркутске. Но на самом деле немецкий представитель спешил уведомить, что встречать теперь требуется не один, а сразу три парохода, идущих вместе. Но так сложились обстоятельства. Все три судна шли разными маршрутами, и были зафрахтованы двумя разными ведомствами, не удосужившимися согласовать действия между собой. Одно военным, а два морским. Они должны были форсировать Курилы в течение трех-четырех дней. Но Гинце взял на себя смелость свести их в один отряд, как только с ними была установлена радиосвязь. Он сообщил также и название судов с точной датой их появления у пролива Фриза, и передал наработки адмирал штаба по последнему отрезку пути для корректировки на месте по мере необходимости. Услышав название пароходов, Рожестинский невольно усомнился и переспросил, поскольку услышанное казалось совершенно невероятным. Но Гинце с полнейшей невозмутимостью на лице подтвердил, что не позднее сегодняшнего вечера Следует, помимо двух других, ожидать появления лайнера «Дойчланд», того самого «Дойчланда», самого крупного парохода компании «Гамбург Америка Пакетбот Гейзельшафт», уже третий год удерживающего головою ленту «Атлантики». Именно о нем одном и шла речь с самого начала. Это казалось абсолютно невозможным. Во-первых, незаметно протащить, Через три океана такую бандуру, популярную и узнаваемую абсолютно всюду, где бы он ни появился, это вообще из разряда фантастики. Кстати говоря, в этой связи возникал вопрос о столь малой загрузке. Всего 900 тонн при полном водоизмещении далеко за 27 тысяч. Во-вторых, по политическим соображениям, поскольку имелся реальный шанс, быть перехваченными, не дойдя до пункта назначения. Фароход с контрабандой, носящий название Германия, это ж какой повод для скандала? К тому же, скрыть сам факт его появления во Владивостоке никак не получится. В-третьих, по техническим причинам, этот амастодонт несмотря на свои колоссальные размеры, способен принять топливо только на восемь дней плавания. Правда, со скоростью в 22-23 узла, после чего его нужно неделю угрузить углем прямо в порту, да и угля этого потребуется как для целой эскадры. А в этом случае все эти работы пришлось бы делать в море, поскольку из соображений секретности в порты заходить нельзя. В-четвертых, никто ни за какие деньги не согласится рисковать символом безусловного успеха своей компании на мировом рынке пассажирских грузоперевозок, к тому же символом, постоянно приносящим деньги своим хозяевам. Кроме того, нашлось бы еще и в пятых, и так далее. Однако невозмутимый немец, а проверка эти доводы, всех подробностей финансовой кухни фирмы «Хапага» Гинце не знал, но не сомневался, что ее глава Альберт Баллин был рад предложению о срочном фрахте своего самого большого и одновременно самого убыточного парохода. Особенно учитывая, что за этот рейс будет заплачено втрое против так желаемого бояжа с полной загрузкой, чего никогда не случалось, через Атлантический океан почти 3 миллиона марок. Правда, только в случае успешного соблюдения его секретности. А разрешение на сделку получено с самого верха и одобрено штабом Немецкий представитель сразу разъяснил, что в данном случае известность совсем не значит популярность. Ни в одном рейсе к берегам Америки заполняемость Дойчленда даже близко не приближалась к 100%. А его трюмы для срочных грузов способны вместить всего 600 тонн, так что цифра 900 показывает вообще... Перегруз в полтора раза, а все пассажирские каюты и подсобные помещения заняты войсками и их багажом. Предположения насчет его прожорливости в данный момент также не соответствуют действительности. Очередной ремонт машинно-котельной установки совместили с некоторыми дополнительными работами, после завершения которых уникальные и огромные двухъярусные шестицилиндровые машины четверного расширения настроили на гораздо меньшую мощность. Полный ход ограничился примерно 17 узлами, но зато расход топлива снизился многократно, поскольку в работе постоянно находилось одно, максимум два котельных отделения. Пропала так досаждавшая пассажирам вибрация в кормовой части, из-за чего его прозвали коктейльным лайнером. И теперь стандартного запаса топлива, превышавшего 4800 тонн, хватало чуть ли не на два месяца плавания с соответствующим уменьшением дымности, что, в свою очередь, весьма способствовало скрытности и возможности вести судно в стороне от оживленных морских путей, которые пересекались только ночами. К тому же, по политическим соображениям, во Владивосток Дойчланд не пойдет, а передаст свой груз на другое судно в заливе Терпения на Сахалине, после чего там же, прямо на берег, высадит всех пассажиров с вещами. Со второй Вятский пехотный полк специально для этого путешествия без глазки перевезенный по железной дороге из подгорода в киль и сразу уйдет обратно в тихий океан там спустившись пустынными водами к Йогу и обогнув японьон повернет на запад и проследует в циндао именно это германская колония в китае и считается конечным пунктом маршрута так что если где то и всплывет информация о встрече гордости германского судостроения вдали от обычного маршрута, объяснить это будет просто. Зато какая реклама для фирмы? Путь длиной больше чем в половину окружности земного шара без единой бункеровки. А для адмиральштаба прекрасна возможность проверки на практике основных принципов крейсерской доктрины. К тому же, И политический аспект, тайный бросок столь крупного и приметного немецкого судна в дальневосточные воды, ясно даст понять, насколько все относительно. Поскольку у Германии далеко не один и не два подобных больших парохода, на которых еще в ходе постройки предусмотрены фундаменты под пушки и помещения для артиллерийских погребов, на них представляет определенную опасность. Возможность их внезапного появления в любой точке земного шара должна охладить некоторые горячие головы в одной островной империи, над которой никогда не доходит солнце. С этой точки зрения, некоторый символизм, прослеживающийся по названию, тоже весьма уместен. Так что, кроме русского Тихоокеанского флота, найдется еще масса довольных в случае успешного завершения этого вояжа. Совершенно шарашенный такими новостями, Рожестерский вернулся в штаб. Но после короткого совещания там пришли к выводу, что никаких особых приготовлений к встрече не требуется. Все уже и без того сложилось наилучшим образом. Так что, когда ближе к полудню принесли странную телеграмму, ретранслированный из Курильских островов с позывными «Дойчланда». Последовал приказ срочно подготовить крейсера и единственный боеспособный броненосец к учебному выходу в море. В старшем сводном отряде на период проведения учений назначался командир Бородино, капитан первого ранга Серебренников. Его снабдили пакетом с инструкциями, которые предстояло открыть уже в море. Чуть позже... На всякий случай ему приказали прихватить с собой один из быстроходных транспортов, причем обязательно пустой, как объяснялось, для большей резвости. По документам предполагалось провести учение по поиску соединения кораблей и отдельных судов в море. Местом предстоящих маневров определялся район к востоку от мыса Поворотный. Спустя три дня все благополучно вернулись, приведя с собой еще два немецких судна. Первый из них, имевший имя Кайзер Фридрих Третий, невольно приковывал к себе взгляды благодаря огромным размерам. Таких пароходов в этих водах никогда раньше не видели. Даже Бородино рядом с этим трехтрубным гигантом выглядел малышом. Заглянуть с броненосца... На палубу Лайнера можно было только с верхних ярусов мостика. Кроме двадцати тысячатонного веса и длины в целый кабельтов, Фридрих имел еще и необычную архитектуру. Его три толстые высокие трубы были расставлены равномерно по всей длине, то есть расстояние от кормы до самой задней было почти таким же, как от носа до самой передней а промежутки между ними необычно большими и одинаковыми. Объяснялась такая особенность нетипичным размещением машинного отделения между второй и третьей кочегарками, в то время как между первой и второй располагался большой угольный бункер. Офицеры, уже успевшие побывать на нем, узнали непростую судьбу этого лайнера. В кают-компаниях его теперь называли «байстрюком шихау», Пароход построили в 1898 году на этой верфи в другому кайзеру Трансатлантику Вильгельмо для компании НДЛ. Но и желание сэкономить уменьшили длину на 10 метров и ненароком, как выяснилось уже после его выхода на линию, еще и скорость на пару узлов. После года доводок и модернизаций, в ходе которых удлинили трубы, Форсировали котлы и машины. Пароход вернули на завод, как несоответствующий условиям контракта. После чего его приобрела компания «Гапага». Но тоже быстро разочаровалась в покупке, расторгнув контракт. Оказавшись дважды забракованным, он стоял и ржавел у причала в Гамбурге. Причем даже не значился больше в списках судов, построенных Шихау. О нем вспомнили только, когда наше военноведомство заинтересовалось вопросом срочного приобретения достаточно быстроходного и вместительного судна для перевозки войск. Финансовые вопросы решились быстро, чему, помимо высочайших настоятельных рекомендаций с обеих сторон, способствовало также возобновление ранее согласованного сотрудничества. «Шихау с нашим тихоокеанским флотом», после чего лайнер быстро восстановили на родном заводе. Возродившись, он принял на борт котельные материалы, электрическое оборудование, станки для портовых мастерских и 101-й пехотный пермский полк, скрытно доставленный в Бремерхафен морем из Либавы, и отправился в дальний путь». Представители фирмы заявили, что судно идет осваивать новую эмигрантскую трансатлантическую линию между портами Германии и Аргентины с Бразилией. Переход Фридриха с самого начала являлся тщательно разработанной операцией германского адмиральштаба, финансируемой большей частью нашим военным ведомством. Во время переговоров немцы не скрывали что намерены отработать в ходе плавания методику снабжения крейсерских эскадр в океане. Исходя из автономности по углю, на всем маршруте, проложенном по необитаемым уголкам океанов, развернули четыре временные угольные станции. В назначенные дни прихода лайнера ждали угольщики и грузчики. Объем погрузочных работ при его бункеровке был сопоставим с приемкой топлива, Тремя большими крейсерами. Так что сравнение затрат для обеспечения его одного с целой крейсерской эскадрой вполне уместно. Время встреч с судами снабжения согласовывалось по постоянно совершенствовавшимся схемам. К концу перехода удалось добиться пунктуальности, сравнимой с железнодорожным расписанием буквально по часам. После взаимного опоздавания немедленно начиналась круглосуточная погрузка. Во время таких стоянок пехота иногда имела возможность несколько дней размять ноги на берегу. После первой тайной бункеровки в одной из диких бухт острова Сан-Томэ всего в 30 милях от экватора добрались до холодных островов Крозе в южной части Индийского океана где пришлось заняться ремонтом. Это задержало пароход на четыре лишних дня и привело к нежелательной встрече с норвежской китобойной флотилией. Но поскольку хронически сырой и леденящий холодный климат этих островов не способствовал мационам, пехота сидела в жилых палубах, задравившись наглухо, предпочитая духоту угольной пыли студеному ветру, Норвеги так и не встретились с пассажирами. К тому же они еще только шли на промысел и, естественно, не имели радио. Так что сообщить о столь необычной встрече, нарушая секретность перехода, могли только через несколько месяцев, когда вернуться в цивилизованные воды. Починившись и отбункеровавшись, двинулись к острову Флорес, что в Голландской Индии у его юго-западного побережья всегда было не только удивительно красиво, но и достаточно пустынно, чтобы снова иметь возможность в течение пяти дней грузить уголь. Закончив очередную бункеровку, совершили переход до Марианских островов. Там снова заполнили бездонный патрахолайнер топливом и получили инструкции от адмиральштаба на последний завершающий отрезок пути. В итоге Благополучно избежав встреч с кем-либо и, усвоив почти пятнадцать тысяч тонн угля, на подходах к проливу Фриза установили связь по радио, а вскоре и встретились с Дойчландом. Там узнали, что он все это время в гордом одиночестве спокойно пыхтел на своих 17 узлах, не требуя никакого обеспечения своего перехода. При этом израсходовал в три раза меньше топлива и, срезая углы, догнал вышедшего на полторы недели раньше скорохода. Такой вот казус. Там же лайнер ждал еще один проход с углем. Поскольку и на нем имелась радиостанция, быстро объединившись в отряд, немецкие суда все втроем форсировали охраняемый нашими вооруженными шхунами пролив, где их уже ждали, и благополучно добрались до юго-восточного побережья Сахалина, Усиление Наибучи. Там, благодаря кое-каким подготовительным мероприятиям, проведенными силами Корсаковского порта, в самые кратчайшие сроки произвели ракировку грузов. Часть угля переправили на лайнеры, а все предназначавшееся для Владивостока на угольный пароход, попутно ссадив три батареона Вятского полка на баржи и малые суда а четвертый батальон прямо на берег. Угольный пароход назывался «Принц Эйтель Фридрих» компании «Норд Дойча Ллойд». И был он не угощиком, а обычным крупным грузопассажирским транспортом с ходом 15 узлов, зафрахтованный Морведом всего две недели назад в Циндао. Поэтому о нем, так же, как и о Фридрихе, Гинци ничего не знал до самого последнего времени. А в штабы во Владивостоке из соображений секретности о них вообще не сообщали. Фридрих Третий доставил во Владивосток полк пехоты и почти тысячу тонн чрезвычайно полезного железа. Правда, сам он теперь нуждался в основательном ремонте и для дальнейшего использования по прямому назначению не годился». А на «Принце» после всех манипуляций с грузами имелось 4000 тонн боевого угля. Все, что осталось после бункеровки «Кайзера». Восемь больших моторных катеров, закрепленных на крышках трюмов, материалы и деталей для ремонта электрических и гидравлических приводов башен. Но самое главное — соль, необходимые для эскадры снаряды. Правда, тяжелых фугасов оказалось всего по два с половиной десятка на каждый из современный боеспособных в данный момент двенадцатидюймовых стволов, находившихся во Владивостоке, да по тридцать штук к десяти и дюймовкам с завеском из пяти тысяч шестидюймовых. Но зато снаряжены они были не пероксилином, а более мощным тротилом, которые только в этом году начали производить в Германии, что давало основание ожидать от них гораздо большего брезантного действия. По крайней мере, так было написано в прилагавшихся к ним документах. В дальнейшем их испытали стрельбой по морским и береговым целям. Но ввиду малочисленности всей партии ограничились опытным отстрелом только из шести дюймовых строжайшей секретности, проведенным на полигоне в заливе Пассиет и вполне оправдавшим все ожидания. Такое серьезное пополнение как войсками, так и ценнейшими грузами, да еще и доставленное экспресс-методом, произвело в гарнизоне и на эскадре сильное впечатление. Этот эффект многократно усилился, когда из привезенной штабной почты стало известно, что из портов Черного и Балтийского морей вышли еще более десятка судов с грузами и войсками на борту. И их прибытие следует ожидать в течение ближайших двух-трех недель. Теперь появилась надежда, что кое-что все же начало меняться и там, далеко в столице, коль скоро от бессистемных капельных перевозок перешли к полноценному снабжению, воюющий второй год единственной оставшейся русской крепости Дальнего Востока. Между тем, по мере поступления достоверных сведений из Северо-Восточной Кореи вскрылся факт самоуправства начальника посетского отряда, развернувшего казачьи сотни по своему усмотрению вопреки распоряжениям вышестоящего начальства, в то время как они безрезультатно осматривали пустой берег, слабый японский заслон не позволил казачьему разъезду оседлать перевал. А исходя из телеграммы о невозможности прорыва, был отдан приказ прекратить бесплодные атаки и занять оборону до подхода артиллерии. Согласно аналитическим выкладкам, основанным на данных разведки, это дало японцам почти сутки для укрепления обороны обезопасив их слабый фланг, в то время как атака всеми назначенными силами сразу привела бы к выходу нашей кавалерии непосредственно к плацдарму в момент высадки еще только первого разведывательного эшелона пехоты с легким вооружением, без артиллерии и пулеметов. Тогда был реальный шанс сбросить еще не зацепившегося за берег противника в море с минимальными потерями. После этого японцы вряд ли стали бы высаживаться где-то ближе к Пассиету. Им бы пришлось ограничиться усилением группировки севернее порта Лазарева и заняться накоплением сил для повторной попытки. По этому поводу было начато разбирательство. Но у генерал-майора Щупинского нашлись заступники. Отстранить его от должности и немедленно отдать под суд не удалось и он продолжил командовать в пассиете. В общей суматохе это дело зависло, и у командующего посетским отрядом появился шанс реабилитироваться. А события развивались. Наша оборона в Корее пока держалась, но противник продолжал быстро наращивать численность и усиливал натиск, в то время как гарнизоны Гензана и порта Шестакова, выбравшие в себя отнюдь не переполненные личным составом потрепанной части, отступившие туда с прилегавшего побережья, пока не могли рассчитывать на получение дополнительного снабжения и подкреплений. Днем все передвижения в Броутенном заливе японцы надежно контролировали, А темного времени суток было явно недостаточно для прорыва даже одиночных судов с грузами. Но на общем напряженном фоне начали появляться и приятные сообщения. Освоение курильских островов шло быстрее, чем планировалось. Хоть какая-то военная инфраструктура там обнаружилась только на Кунашире. Все остальное контролировалось редкими корабельными дозорами и поселенцами, промышлявшими браконьерством, и неспособными оказать сопротивление регулярным войскам но самое главное идея с нажимом на Хокайдо сработала гораздо быстрее и результативнее чем ожидали правда в этом была и весьма немалая заслуга самого противника похоже для достижения нужной концентрации войск в корее и одновременного отражения нашего десанта на курилах случайно почти совпавшего с японской высадкой, ценам ямата пришлось заметно ослабить свои гарнизоны на северных территориях. Сейчас уже имелись сведения разведки о задействованных в боях на плацдармах в районе Порта Лазарева, пехотных полках из состава 13-й и 15-й дивизий, дислоцировавшихся в Саппоро и Хакодате. За это... Японцы очень дорого заплатили. Днем 21 сентября от небогатого пришла просто невероятная телеграмма об успешном захвате, достаточно скромными пополнениями, только что доставленными ему порта Мураран и даже административного и промышленного центра всего Хоккайдо, города Саппоро когда начальнику второго броненосного отряда Тихоокеанского флота обещали в случае успешного начала доступления приданных ему войск выделить всего 4 батальона 102-го Вятского полка, когда еще не довезенного через три океана до наших берегов, даже подумать не могли, что они срочно потребуются ему уже на вторые сутки. Причем для нормального освоения, Захапанных им территорий, этого еще и окажется вопиюще мало. Немногочисленной пехоте, только что экспромтом переброшенной на Хоккайдо, при поддержке моряков удалось овладеть промышленным юго-западом острова, взяв под контроль все нормальные порты и железнодорожную сеть в работоспособном состоянии. В телеграмме отмечалось что этого смогли добиться благодаря решительным действиям полковника Маннергейма и лейтенанта Остен Сакена. Судя по скудной информации, полученной из Хоккайда, японские войска, значительно превосходящие численностью русских, оказались сейчас оттесненными к угольным копиям в центральной гористой части и юго-восточному побережью. Там остался единственный порт Кусира, с серными рудниками, каторжной тюрьмой и постоянными густыми туманами. На северо-восточном берегу от пролива измены до мыса Соя нет портов и подходящей гавани для разгрузки судов. Железных дорог тоже нет, а дороги для повозок, проложенные по лесистым горным перевалам, теми же каторжниками. Можно пересчитать по пальцам. Только когда полторы недели спустя из Хакодата пришел первый обратный конвой, доставивший помимо наших раненых и японских пленных еще множество торфейных рыбных припасов и штабную корреспонденцию, стали известны подробности того, как кавалерийский полковник и флотский лейтерант паровозы оседлали. Эти новости, конечно, были из разряда не просто хороших, а очень даже хороших, просто замечательных. Но теперь на Хоккайдо срочно требовались подкрепления, чтобы удержаться на занятых, чрезвычайно выгодных позициях. А взять их было практически неоткуда. Заявку на дополнительные войска удалось удовлетворить в кратчайшие сроки и в полном объеме только путем временного оголения залива Ольги, бухты Владимира, устья Амура и южной оконечности Сахалина, а также срочной переправки большей части гарнизона Софийска из Докастрии в Атару. Отправлять войска из Владивостока не решились, из-за близости крупных сил флота противника, но и без этого... Постоянно перебрасываемые из Приамурья в Атару линейной пехотной части, роты из крепостных гарнизонов и сотни из казачьих команд позволили хоть минимально укомплектовать гарнизоны на Хоккайдо. А на местах их прежней дислокации убывшие срочно заменялись ополченцами, новыми резервными ротами, формируемыми из запасников и добровольцев, а также мобилизационными этапами, прибывавшими из Хабаровска и железной дороги речным путем. Их временная крайне низкая боеспособность, учитывая незначительную вероятность появления противника в тех местах, проблемой пока не считалась. Несмотря на свое ослабление, Сахалинский гарнизон тоже перешел в наступление. Рано утром 22 сентября в поселке Ваканай с нескольких трофейных паровых шхун высадился десант из пехоты, моряков, навиковцев и сахалинских охотников, быстро захвативший селенье и японскую сигнальную станцию на мысе Сойя. Незначительное сопротивление было оказано лишь на сигнальной станции, но и там... После всего двух ответных выстрелов с русской стороны, уложивших командовавшего обороной Гардемарина, весь остальной гарнизон, состоявший из мобилизованных всего неделю назад ополченцев, сложил оружие. С тех пор до самого конца войны оба берега пролива Лаперуза находились под нашим контролем. Это в сочетании с оккупацией, всех портов западного берега Хоккайда и полным отсутствием пригодных для стоянок и базирования судов бухт на северо-восточном берегу этого острова, вплоть до Курильских островов, также контролируемых нами, обеспечивала контроль за всем побережьем Охотского моря и максимальную безопасность и скрытность судоходства этим путем. А связь с Гензаном по-прежнему оставалась ненадежной. Действовала только голубина почта до да корейской агентура. Единственное, что было известно наверняка, это то, что от его захвата с моря японцы отказались, приступив к блокаде и стягивая крупные массы пехоты и артиллерии к сухопутным укреплением. Примерно так же развивались события и у порта шестакова Однако в этой тревожной ситуации проявился один довольно выгодный для нас момент. При таком развитии событий японский флот на ближайшее время оказывался привязан к каравану ценных транспортов. Этим же удалось воспользоваться для развития неожиданного успеха на Хоккайдо. Кроме того, увязнув у корейских берегов, японцы вынуждены ослабили блокаду Цусимы, что стало известно из полученной с острова Радиограммы и, самое главное, залива Петра Великого. Теперь в случае скрытного выхода нескольких быстроходных пароходов под мощным эскортом из Владивостока перехватить его они уже могут не успеть и будут вынуждены догонять. Это давало шанс на успешный прорыв каравана, так что к планированию конвойной операции приступили немедленно. Начать предполагалось, как только «Орел» и «Александр» войдут в строй. Исходя из рапорта контр-адмирала Грэве, в ходе их ремонта они технически были уже почти готовы. Конечно, из-за спешки часть работ придется доделывать снова в море, но ждать дольше было нельзя. Бесноходные транспорты Корея, Иртыш, Воронеж и только что пришедший Тамбов немедленно встали к причалам порта под погрузку всем необходимым для Цусимы. Более благоприятного момента могло и не наступить. Вернувшийся из рейса на Цусиму Терек уже доканчивал обслуживание механизмов. Его тоже начали готовить к новому походу. В обширных внутренностях размещали боеприпасы, медикаменты и прочие грузы, необходимые для обороняющейся в блокаде Гензанской крепости по совместному плану штабов, доместника и Тихоокеанского флота, после отвлечения основных японских сил с Усимским конвоем, ему предстояло проскочить в Броутонов залив, так сказать, под шумок. Вечером 21 сентября состоялось общее заседание всех морских и армейских штабов, находящихся во Владивостоке и его окрестностях. На нем... Исходя из складывающейся общей ситуации, было решено продолжать в Корее исключительно обороняться, так как заметный перевес в силах там оставался явно за противником. Зато нашим большим преимуществом в тех местах стала информированность через местное население обо всех передвижениях японцев на суше, что позволяло успевать усиливать оборону на направлениях их основных ударов. На Хоккайдо и Курилах также предполагалось перейти к обороне на занятых рубежах. При этом признавалось крайне желательным удержать их до заключения перемирия. Этого предполагалось добиться путем дальнейшего усиления уже развернутых армейских группировок. Такая тактика на восточном фланге театра боевых действий позволяло высвободить флот для решения других задач. Было решено отозвать из пролива Цугару эсминцы Андржевского, взамен которых небогатого переподчинялись прибывшие с конвоем вспомогательные крейсера «Амур» и «Сунгари». Поскольку до сих пор против засевших в хокодаты антикваров и десантов на Курилах не было предпринято каких-либо активных действий, во Владивостоке считали, что японцы выдыхаются и окончательно переходят к глухой обороне везде, кроме Кореи, где у них наметился явный успех. Исходя из этого, второй броненосный отряд вполне мог обойтись без быстроходных кораблей. Для действий на японских коммуникациях в Тихом океане считалось достаточно Кубани и Риона, напиравшихся на угольные станции Курильских островов и вполне освоенные порты Хокодаты и Мураран. В сочетании с постоянной угрозой отзасевших в цугару русских броненосцев, это должно было приковывать значительные силы изрядно сократившегося флота Японской империи к охране коммуникаций у своего восточного побережья. Главная задача у небогатого — Оставалось прежней контролирование пролива и содействие нашим войскам на Хоккайдо. Для комплектования экипажей конфискованных им судов срочно готовились к отправке в Хоккодате партия матросов из сибирского экипажа. Для вооружения трофеев выделили часть малокалиберной артиллерии калибром 47 и 57 мм, давно снятой с больших кораблей и вспомогательных крейсеров и использовавшиеся сейчас в противодесантной обороне залива Петра Великого. Все это спешно грузилось и размещалось на Урале, на который, помимо прочих грузов, перевезли с береговых укреплений острова русский более двух десятков стволов шестидюймовых и сорока двухлинейных осадных пушек с большим запасом снарядов и опытными расчетами две батареи горных пушек и три роты саперов. В довершении ко всему подошедшим плавкранам на шрюпочную палубу подрузили четыре больших минных катера из числа привезенных с Черного моря и только что прошедших ходовые испытания на новом месте службы. Считалось, что после получения и перераспределения по портам и береговым укреплениям Хоккайдо этих подкреплений высокая концентрация осадной артиллерии и средне запасы военного снабжения и продовольствия в том числе и трофейные давали шансы русскому гарнизону этого острова удержать свои позиции даже в случае вынужденного ухода второго броненосного отряда эти предположения основывались на опыте гарнизона сусимы сумевшего отразить подобную атаку. Описание боев окочи и их предварительный анализ уже подготовил штаб флота, распространив среди офицеров. Предполагалось отправить его с Уралом и в Хакодаты вместе с прочей штабной почтой. В течение первой половины дня 23 сентября, благодаря круглосуточной работе порта и экипажа, Погрузка парохода-крейсер была закончена. Однако сразу отправиться не удалось. Движение всех судов, покидающих бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный до стометровой метровой изобаты разрешалось теперь только старальщиками, даже если выходить планировалось по проверенному фарватеру. А в данный момент свободных тральных партий не было. Начавшиеся выходы Всего отряда новых броненосцев на совместные маневры со стрельбами и участившиеся в последнее время разведывательные вылазки свинцев и крейсеров к корейским берегам привлекали к их обеспечению все имевшиеся тральные силы. Поскольку выход Урала был внеплановый, ему пришлось дожидаться возвращения броненосцев от залива Америка, И только после бункеровки, встречавших их тральщиков, идти за ними Уссурийским заливом. При этом измотанные до последнего предела машинные команды, миноносок и шаланды, тянувших тралы, едва могли обеспечить четыре узла на лаге. Огромный высокобортный Урал на такой скорости едва слушался руля, нарвя все время выкатиться за вехи. Приходилось стопорить ход, отпуская тралищий карван вперед до предела видимости в быстро густевшем тумане, затем догонять его на семи-восьми узлах и снова останавливать машину. Но даже такое дерганное продвижение продолжалось недолго. Едва отойдя на шесть миль от острова Скриплева, из-за тумана, скрывшего все вокруг, пришлось встать на якорь, ожидая улучшения видимости чтобы не выскочить на свои же мины. Только ближе к вечеру продолжили движение и взяли курс на остров оскольд Несмотря на то, что до конца святого дня выйти в открытое море теперь гарантированно не успевали, командир крейсера решил продолжать движение, опасаясь застрять в заливе еще на сутки, а то и больше. К тому же со Аскольда В ответ на запросы о ситуации сообщили, что там туман редеет, в пределах видимости никого нет. Проходя проливом Аскольд, уже в густых сумерках обменялись приветствиями сигнальной станции на мысе ступенчатом и получили пожелание счастливого плавания. Вскоре после этого туман перешел в дождь и стало хорошо видно оба берега пролива. С мыса дополнительно сообщили, что с маяка на поворотном видели дым на горизонте в юго-западных секторах. Но он не приближался, двигаясь сначала с запада на восток, а потом в обратную сторону. На мостике решили, что это японский блокадный дозор, состоявший обычно из одного или двух вспомогательных крейсеров. Вряд ли он представлял угрозу, поскольку находился дальше в море. А Урал теперь до траверза мыса «Поворотный», должен был идти вдоль самого берега под надзором береговой службы наблюдения. Однако оптимистичный настрой, окрепший после выхода из залива, продержался совсем недолго. Едва расставшись с тральным караваном, пароход-крейсер оказался сразу атакован из темной западной части горизонта. Причем сигнальная вахта откровенно прошляпила атаку, углядев не сами атаковавшие корабли и даже не пороховые вспышки минных выстрелов, а уже пенные следы двух торпед, быстро приближавшихся справа. Попадание удалось избежать, только благодаря ходу почти в двадцать узлов, набранному, как только легри на восточный курс. Такая резость, видимо, оказалась неожиданностью для устроителей засады. Обе торпеды прошли за кормой всего в двадцати тридцати метрах. Сразу после этого на кормовых углах правого борта сквозь пелену дождя обнаружили сначала многочисленные факелы, из труп, а потом и буруны, преследовавших корабль миноносцев. Они даже не пытались скрываться, идя на большом ходу на сближение по прямой. Сигнальщики насчитали больше десятка факелов в нескольких группах и разглядели минимум четыре буруна, быстро догонявших пароход с юго-западных румбов. Об атаке немедленно сообщили ротьерам на близкий берег и по радио, чтобы предупредить базу передовых дозорных сил, развернутую на оскольде в бухте «Наездник», на пристанях старого золотого рудника Лингольма, где должны были дожидаться утра проводившие крейсер-тральщики. Но, видимо, опоздали, так как в той стороне, куда уходил тралищий караван, началась часто стрельба, и в небо взлетели осветительные ракеты. В их слабых отцветах проявились низкие силуэты четырех истребителей, нагонявших, пытавшуюся удрать от них жертву. Все они находились в правой кормовой четверти, Но совсем скоро могли выйти на траверс, и тогда будет не вырваться, потому что слева — берег. Оставалось немедля принять вправо, наполевав на неизбежно при этом уменьшение расстояния до противника, зато приобретая в ближайшей перспективе возможность полноценного маневра. На неожиданно очистившемся от туч небе высветились россыпи звезд. «Повезло!» что узкий серп месяца, доживающего последние дни, еще не показался из-за горизонта. В этих условиях громадная туша Урала, вероятно, терялась на фоне берега. Японцы начали стрелять, ориентируясь по буруну, но мазали. Не желая отпускать уже считавшуюся приговоренной такую жирную и молчаливую добычу, они открыли прожекторы сразу с двух кораблей. Это оказалось ошибкой. Урал был далеко не беззащитен. Из семи патронных 120 миллиметровых пушек «Коне», установленных на нем после конфуза отрядов вспомогательных крейсеров в проливе Цугару, небоеспособной оставалась лишь стоявшая на юте, заклиненная еще при буксировке Николая по Тихому океану два месяца назад. Она все еще не была отремонтирована, поскольку слишком серьезно пострадала палуба вокруг нее и просил фундамент. Исправить такие повреждения своими силами невозможно, а завод и прочие мастерские были все время заняты и провести необходимые работы не успели. Все остальные орудия правого борта и носового флутонга вполне могли вести огонь и оказались готовы к этому. Капитан Траворанга Паттон-Фантон-де-Верайон, еще когда стало ясно, что из залива Петра Великого выйдут уже затемно, приказал расчетам на всякий случай дежурить по-боевому. К пушкам подали боезапас, и старший вахтерный офицер, сменяемый старшим артиллеристом, не давал комендорам расслабиться. Это в итоге спасло Урал и всех, кто на нем находился. Первая начала отвечать Максимка, с кормового мостика. Видимо, удачно, хотя никаких признаков попаданий ее дубовыми снарядами и не видели. Но прожектор на головном миноносце сразу ушел куда-то в сторону и вверх, хотя и не погас. Зато нашедшим следом корабле его сразу вырубили. Теперь комендоров не слепило ярким электрическим светом, и они тут же смогли этим воспользоваться поскольку бестолково уткнувшийся в небо прожектор целиться было удобно а дистанция не превышала до двух с половиной кабельтовых нес его истребитель получил попадание уже в первом залпе затем бортовые и обе носовые сто двадцатки стреляли еще и еще продолжая накрывать свою цель освещавшуюся теперь дополнительно пожаром разбитых боеприпасов в средней части корпуса. Взрывавшиеся малокалиберные снаряды разлетались фейерверками, подсветив еще и шедший вторым в колонне четырехтрубный истребитель, также попавший под раздачу. Головной к этому времени уже сильно парил, избавлял ход, поэтому, спешивший следом, обходил его слева, оказавшись как раз между пожаром и Уралом. Были ли попадания во вторую цель — Сказать точно никто не мог. С вставали, все время рядом. Многие даже утверждали, что он тоже выбросил пар, прежде чем совсем пропал из вида за кормой. Так или иначе, но был преследователем, и эта перестрелка сбила сразу. Погоня прекратилась, едва начавшись. Как только противник скрылся, стрельбу задробили, попытались отправить сообщение о нападении, и получить дальнейшие инструкции. Но связи по радио с базой уже не было из-за помех. Не отзывалась и совсем близко станция в заливе Стрелок, зато откликнулся Ольгинский гарнизон. Но только успели обменяться позывными и обрадоваться, что в северо-восточном направлении японцев пока еще нет, его тоже закрыла работа чужой станции. Пытались вызвать еще и еще, но результат был тот же. Немного погодя, подала голос другая, далекая станция русского типа. Сквозь фон помех понять удалось немного, но гальванер, работавший на ключе, божился, что это точно Сляби-Арко, а значит наши. После разобрали и позывной Днепра. Через него удалось связаться со штабом небогатого в Хокодаты. Урал все это время... Продолжал нестись на восток-юго-восток, -восток, удаляясь от берега. Фон помех слабел, и переговоры в восточном направлении вести стало легче. Оказалось, что от пролива Цугару почти с самого начала принимали депеши Урала, но из-за частых посторонних разрядов только кусками. Поэтому долго не могли понять их смысла и чем они вызваны. С улучшением условий для прохождения радиоволн Баттон-Фантон-де-Веройон доложил Небогатову о бое у остров Аскольд с четырьмя истребителями и об атаке неустановленных кораблей на проводившую его тральную партию. Также высказал свое мнение, что в такой ситуации путь Хоккайдо мог быть уже перекрыт, но ее возвращение во Владивосток не стоило даже и думать. Отсюда возникал вопрос, где можно срочно укрыть, Ценный корабль с не менее ценным грузом на борту. В ходе радиосовещания предположили, что Зариф Ольги тоже атакован, раз работа его станции напрочь перебивала чужая искра. Такое уже практиковалось японцами и ранее. Выбор оставался небольшой. Поскольку помех в направлении пролива Цугару все еще не было, предположили, что в этом направлении японцев нет, по крайней мере, пока. Однако двигаться по прямой считалось опасным, поскольку преследователи вполне могли организовать перехват на этом наиболее вероятном маршруте. После недолгого раздумья Небогатов приказал пароходу-крейсеру как можно быстрее идти в Атару, сообщив, что высылает навстречу оба новых вспомогательных крейсера. Рассчитав новый курс, продолжили движение, не снижая хода. К рассвету Урал находился уже в ста двадцати пяти милях, к востоку от Амыса Поворотный. Связи с главной базой все так же не было, и с Цугару теперь тоже никто не отозвался. Это вызывало некоторую тревогу, но причины для молчания радио у небогатого могли быть разными, в том числе и вполне безобидными, вызванными, к примеру, грозой. Поскольку другого безопасного места в данный момент в пределах Японского моря все равно не было, курса не меняли. Погода благоприятствовала, поэтому решили поднять аэростат. Хотя это и могло открыть противнику место ускользнувшей дичи, появлялась возможность заглянуть за горизонт и хорошенько осмотреться. Просто нестись полным ходом. Навстречу неизвестности становилось уже невыносимо тревожным. До полудня, пока возились с заполнением оболочки колбасы, продолжали держать полный ход. Все, кто находился на палубах и мостиках, углядывались в горизонт, На море оставалось пустынным. Наконец, в начале второго часа пополудни шар был готов. Замедлившись до семи узлов, начали подъем. Видимость в южном и восточном направлении была до горизонта, а со стороны русского берега держалась дымка, ограничивая обзор милями двадцатью не более. Спробных трехсот метров рядом никаких судов не обнаружили, так что решили подняться выше и осмотреться на предельную дальность. Из-за увеличения длины привязи на всякий случай вовсе застопорили машины чтобы случайным рывком не оборвать трос. Вскоре, после преодоления отметки в 800 метров, с шара сообщили, что наблюдают дымы двух отдельных кораблей далеко на юго-востоке, в милях 50. По радио немедленно снова попытались связаться с небогатовым или с высланными им крейсерами. Они, по прокладкам маштурманов, должны были быть где-то в том самом районе, Но на многократные вызовы опять никто не отзывался. Пока разглядывали эти два дыма и гадали, кто это может быть, обнаружили группу дымов на западе, а затем еще и на севере. До них оставалось уже не более 17-18 миль. Причем по их расположению складывалось впечатление, что эти ближайшие дымы идут широкой поисковой цепью вдогонку. С них уже вполне возможно видели колбасу, торчавшую над горизонтом. Шары немедленно опустили, снова до ход. Поскольку появление со стороны берега целой завесы кораблей, вряд ли можно было приписать действиям нашего флота, предположили, что это японцы. Но и те два далеких дыма, что видели на юго-востоке, тоже могли оказаться вражескими, учитывая подозрительное молчание посланных навстречу вспомогательных крейсеров. В этой ситуации самым логичным казалось уйти на юг юго-восток. Пока те, что идут с запада и северо-запада, нас еще не видят, можно успеть проскочить и мимо дальних дымов впереди по курсу. А потом, возможно, удастся прояснить ситуацию. Скоро из радиорубки пришло подтверждение близкого присутствия противника в виде нескольких перехваченных японских шифрованных телеграмм. Сигналы были достаточно сильными, что говорило о близости их источников, а суть теперь сводилась к рекомендованным курсам. пеленг на них взять не удалось, но, по словам минного офицера крейсера лейтенанта Чеглокова, передачи идут, преимущественно с запада. Удалось идентифицировать работу минимум четырех довольно мощных аппаратов, причем один был гораздо сильнее прочих и работал чаще. Поскольку ширина остававшегося к югу свободного коридора пока позволяла ускользнуть из затягивающейся петли, немедленно начали маневр уклонения воспользовавшись последовавшими за этим сменами курса, спустя полчаса Чаглоков сделал однозначный вывод, что все японские передачи идут от наших берегов, в то время как дымы дальних кораблей вообще не выходят в эфир, хотя по логике, будь они японцами-загонщиками, должны были отозваться для согласования действий. В этот момент, Все сомнения разрешил радостный вопль сигнальщика, сообщавшего, что видит наш сигнальный шар с вымпелом слева по борту. Повернули и туда. Но на всякий случай к судну, над которым был поднят вымпел, приближались осторожно, подняв свой сигнальный аэростат. Вскоре над горизонтом показались чьи-то мачты, и почти сразу в небо взлетел ракетный сигнал. Следом еще один. По цвету ракет и их комбинации определили, что это позывной нашего Амура. А когда показались надстройки, все сомнения рассеялись окончательно. Стоявшие одна за другой на полубаке и полуюте по две шестидюймовки в небольших коробчатых щитах были только на нем и сунгари. Но вот две трубы и три мачты только у него. С крейсера тут же отмигали фонарем. Приказ следовать в кельватер и нагонять по возможности. Времени ждать не было. Существует три часа Урал уже догнал бывшего графа и шел с ним рядом, так что командиры могли переговариваться через мегафон. Капитан второго ранга Генке, бывший старший артиллерийский офицер Росляби, а теперь командир Амура, кратко обрисовал ситуацию в районе пролива Цугару, на момент ухода оттуда встречающей группы. Это сразу объяснило причину радиомолчания крейсеров, отправленных охранять Урал, а также и всех остальных наших станций в проливе. К этому времени оба вспомогательных крейсера уже приблизились к поджидавшему их Сунгари. Когда командирам встречавших кораблей стало известно о дымах, приближавшихся от наших берегов, На они согласились, что будет лучше постараться уклониться от них к югу. Туда и двинулись, уже в строю, держа максимально возможный скадренный ход в четырнадцать узлов. Неприятельское телеграфирование теперь и не приближалось. Похоже, встречи удалось избежать. После обмена докладами выяснилось, что японцы этой ночью атаковали не только тральщики острова Скольда а, возможно, и весь залив Петра Великого, с Ольгинским укрепленным районом в придачу, но еще и наши дозоры у южной оконечности Хоккайдо на входе в Цугару со стороны Японского моря. Причем это произошло как раз, когда крейсерогенки только что покинули стоянку в Мацумае и двинулись навстречу Уралу. Естественно, что они первыми и нарвались на нападавших. Сначала чужие корабли заметили сигнального поста на Осиме и осветили ракетами, когда они обследовали побережье острова. Амур и Сунгари в этот момент находились южнее и остались в тени. Противника опознали, как вспомогательный крейсер и четыре двухтрубных миноносца. Генке посчитал позицию выгодной и сразу атаковал, надеясь на выучку своих орудийных расчетов и высокую огневую мощь. Однако враг попался опытный и легко ушел из-под удара. В ходе боя обе стороны не пользовались прожекторами, поэтому потеряли друг друга из вида, едва погасли ракеты. Насколько серьезно пострадали японцы, было неизвестно. Но, судя по тому, что почти сразу они начали забивать эфир помехами, а еще немного погодя от устья пролива послышалась стрельба и взрывы, не смертельно. А на наших вспомогательных крейсерах, хотя почти не получивших повреждений от огня противника, радио, можно сказать, не осталось. Здоровенный Амур полностью лишился передатчика, разбитого единственным попавшим в него мелким снарядом сменоносца, и теперь мог только принимать депеши а на Сунгари станция полностью вышла из строя от собственной стрельбы. Размещение одной из шестидюймовок на полуюте прямо за деревянной радиорубкой без ограничителей по углу горизонтального наведения оказалось ошибочным решением. В азарте боя, стреляя под острым углом в нос, пушка разбила дульными газами саму рубку, висевший на шлюпбалках «Вельбот», и одну из грузовых лебедок. Когда все стихло, крейсера продолжили выполнение поставленной задачи. О полном отсутствии средств связи стало известно только с рассветом, после обмена докладами о повреждениях и потерях. В обоих экипажах они сводились к трем легко раненым мотоцам, а кроме хрупкого радио ничего более не пострадало. Но это ставило под сомнение успех дела. С утра разошлись до максимально возможной дистанции, чтобы перекрыть больший сектор и успеть перехватить Урал. Его точный маршрут и скорость были неизвестны, поэтому приходилось прочёсывать значительные площади моря. Телеграммы с позывными парохода-крейсера, так же как и более дальние японские, на Амуре принимали постоянно. После сигнала поняли, что подопечный где-то неподалеку. Для расширения зоны поиска крейсера разошлись еще дальше, полностью потеряв друг друга из вида. Наблюдали лишь дым соседа на горизонте, да сигнальные шары с вымпелами, поднятые над мостиками. Такой вымпел и высмотрел глазасы сигнальщик с Урала. Поднятого над аэростаноносцем шара не видели. Это стало сюрпризом для всех. Считалось, что он, наоборот, будет бросаться в глаза, поскольку был выкрашен в черный цвет, стандартный для береговых аэростанций, откуда его взяли перед самым выходом для замены своего, уже сильно изношенного. После встречи инструкцией небогатого предписывалось в случае невозможности возвращения в светлое время суток переждать ночью море и только после этого идти в пролив. Днем, вокруг южной оконечности Хоккайдо, мы хозяйничали уже полностью, но в темноте плавание там считалось еще довольно опасным. Ночь прошла спокойно, работа японских станций была слышна все слабее, а вскоре и вовсе прекратилась. Еще до рассвета отрез вспомогательных крейсеров повернул прямиком к входу в Цугару. Связались по радио с Хокодаты и получили добро на дневной подход к проливу с предварительным уточнением обстановки. На заре открылись вершины гор на Осимии и Косиме и массив Ивакиямы. Вскоре разглядели и дымы, которые приняли за наши патрульные корабли. Но они шли встречным курсом. Сыграли боевую тревогу, но до стрельбы в этот раз не дошло. Неизвестные суда прошли в милях в десяти южнее. Спустя час, когда до Касима доставалось менее восьми миль, обменялись с островом позывными и запросили обстановку и инструкции. Оттуда ответили, что уже две ночи в проливе идут бои. Чем все закончилось... Сегодня к утру еще неизвестно, а вчера японцы потопили один пароход в Масумае и сразу четыре прямо в Хакодате. Такие новости вызвали шок. Вскоре по радио получили приказ для конвоя от штаба Небогатого. В соответствии с ним отряд должен был разделиться. Уралу предписывалось двигаться далее в пролив самостоятельно с соблюдением всех мер предосторожности, и быть готовым открыть огонь. При этом не входить в районы, где возможны минные постановки, и не приближаться к заливу Хакудаты до подхода тральщиков. Его получал отдельные задачи. Амуру надлежало максимально возможным ходом идти к Атару, куда, вероятно, направляются два японских вспомогателя крейсера, только что обстрелявших Йосаси и ушедших в северном направлении а Сунгари немедленно следовать к восточному устью пролива, осмотреть побережье, контролируемое противником, и вести разведку у входа, не захотя далеко за мыс Сириязаки. Встреченные дозорные суда не смогли дать никаких дополнительных разъяснений относительно новостей и распоряжений начальства. От них лишь получили рекомендации держаться как можно дальше от вражеского берега, ну и к нашему не приближаться. Могут быть мины. Удалось подтвердить, что ночью в проливе опять была стрельба. Что-то взрывалось и горело у Хакодаты. Откуда пришли японцы, сколько их было, и самое главное, куда они потом подевались, неизвестно. Но сейчас их уже несколько часов никто не видел. Пожелав друг другу удачи, разделились. Амур шел на север, а оба оставшихся вспомогательных крейсера двинулись в пролив. Где-то в середине его, между входом в Таиродаты и заливом Хакудаты, Сунгаре оставил своего подопечного и ушел дальше, на восток. Дальнейшее одиночное плавание Урала в зоне видимости вражеского берега, несмотря на столь тревожное начало, оказалось вполне благополучным. Только снова пришлось долго ждать тральщиков». Полдня пароход-крейсер провел, маневрируя в самой широкой части Цугару. При этом южнее постоянно маячили паруса небольших рыбацких судов, появлявшиеся из Таиродаты и быстро в нем скрывавшиеся. Едва с них замечали трехтрубный высокобортный силуэт. Приблизиться или проскользнуть мимо никто не пытался. Когда со стороны Хакадаты показались до метрального каравана, Паруса в изрядном количестве, скопившиеся в милях в восьми, снова исчезли, хотя лайнер-крейсер гоняться за ними даже не пытался. А небольшие портовые и каботажные суда, составлявшие партию тролленья, явно не годились для преследования. Да и задачи такой никто не ставил. Они довольно быстро встали в ордер и уверенно потянули свою оснастку, так что к порту продвигались ходка от поднявшегося на борт лоцмана младшего штурмана Снаварина Мичмана Макарова еще раз услышали, что уже две ночи подряд японцы крупными отрядами миноносцев и вспомогательных крейсеров атаковали пролив с обоих сторон, добираясь даже до Хакодаты. Позапрошлой ночью они разгромили стоянку пароходов в самом заливе и на рейде порта, и, возможно, накидали мин. Несомненно, Они располагали достаточно точными сведениями обо всем, что здесь происходило, поскольку решительно атаковали прямо через узкий проход под берегом, который из-за общей суматохи не успели перекрыть боном. Но этим не ограничились. День переждали в своих базах, которых, судя по всему, у них в этих водах полно, и как только стемнело, нанесли новый визит В течение второй боевой ночи снова было несколько атак. Целью первой из них стала защищенная стоянка броненосцев у мыса Адана, после чего даже пришлось покинуть ее и уйти в залив Хакодате, поскольку Бон оказался совершенно разбит и уже не мог защитить корабле торпед. Встав на якорь недалеко от входа в гавань, Броненосцы всю ночь отражали нападение, благодаря чему в порт в этот раз японцы прорваться не смогли. Наши номерные миноносцы до самого утра отгоняли своих японских собратьев от залива и входного мыса. Так, за рассказом, благополучно пройдя за тральщиками последний отрезок своего пути, пошли в гавань порта. Ни одной мины не обнаружили а в порту и в самом деле был погром. Еще когда огибали обозначенную бакенами отмель, тянувшуюся от старого форта, увидели торчавший из воды прямо на ней перекошенные высокие стальные стены, разломившегося по днищевой секции большого плавучего дока, непонятно как туда угодившего. А дальше за ним, севшие почти по палубу, Сразу четыре подорванных парохода с кренами и дифферентами, лежавших на грунте. Сама бухта была утыкана тонкими тычинами мачт с паутиной рангоута, торчавших в разнобой, и кое-где перечеркнутых реми, судя по всему, принадлежавших потопленным мелким парусным судам. Эх, и много же их было! На отведенное ему место в заливе Урал проследовал в полной тишине. Капитан Тарваранга Паттон Фантон де Верайон сразу отправился на флагман контр-адмирала Небогатого для доклада. Там он и узнал подробности двух содержательных ночей, предшествовавших доставке новых подкреплений.